Глава 385. Единство. Великая сила. Ван Буоле находился в приподнятом настроении. В его голосе без труда угадывались волнения и желание как можно скорее поделиться с ними чем-то важным. Судя по всему, он ждал, пока один из вице-мэров задаст вопрос. Кундао, что-то пробурчав под нос, покосился на Ван Буэлэ и сел на стул... После инцидента в катакомбах градус напряжения в их отношениях заметно поубавился, и все же он, хоть и увидел Ван Буэлэ в новом свете, каждый раз в его присутствии невольно вспоминал о Белом Фениксе, которую терроризировал Черный ослик. Раньше он всегда мог догнать ослика, но с ростом его культивации тот стал невероятно быстрым, это было не единственным источником раздражения. Его сводило с ума, как Белый Феникс каждым днем все меньше сопротивлялась нападкам Черного ослика и выказывала все больше покорности. В итоге Кондау не знал, как вести себя с Ван Буэлэ. Цзэнь Мин, с другой стороны всегда выглядел так, будто бы ему на все было плевать. В знак приветствия он кивнул Ван Буэлэ и обнял Линь Тяньхао. «Тяньхао!» – прошептал он ему на ухо. «Альбом с иллюстрациями, что ты мне дал. Где ты его взял?» Линь Тяньхао выглядел предельно серьезно. Пока он размышлял о том, как отреагировать на вопрос Ван Бола, его обнял Цзэнь Дуэмин, после вопроса он почувствовал смущение. Ван Буоле почувствовал подступающую головную боль. Должно быть, в один момент Тослик ударил его копытами по голове. Иначе никак не объяснить, почему он выбрал эту троицу заместителя. Дело точно было не финансирование финансировании от их фракций. все таки он был человеком высоких принципов. Он решил дать им еще один шанс. «Братья, я только что предложил вам удивительную возможность подняться по карьерной лестнице. Разве вам не интересно узнать подробности?» Ван Буоле пытался сохранять серьёзность... но его глаза угрожающе заблестели. Лень Тяньхао сразу понял намек и снял с плеча руку Цзиньдоумина, который, зевая, массировал свободной рукой шею. «Мэр?» — радостно спросил он. «Что это за возможность? Она и вправду такая удивительная?» Цзиньдоумин, смирившись с судьбой и сделанным безразличием, тоже задал вопрос. Кундао, похоже, не собирался ничего говорить. Его взгляд красноречиво говорил о том, насколько ему все это было неинтересно. «Это максимум, на что мог рассчитывать Ван Буэлэ». Расстроиться, пусть и с неохотой решила ему подыграть, Ван Буэлэ простил их. Пока шлиф он сделал пару глотков духовной ледяной воды, а потом заговорчески прошептал. «Я знаю, как превратить новый административный район в город!» Он рассказал им про свой план, сделанное открытие, о том, как нашел специалистов для создания магической формации и об успехе последнего испытания. Разумеется, он не стал делиться с ними всеми секретами, Часть истории он изменил в угоду правдоподобности, что-то просто не стал рассказывать. По мере его рассказа, глаза трех молодых людей становились все шире и шире. До этого в голове Дэнни Дуамина мелькали только изображения задолженного из Лень Тяньхау альбома, но сейчас все эти соблазнительные картинки исчезли. Его дыхание стало прерывистым, обычно он вел себя беззаботно, но предложение Ван Буала действительно оказалось чем-то невероятным. Даже его апатичная маска дала трещину, а голова вовсю заработала. Не только Цзэндоумин поменялся в лице. Суровость Кундао под конец рассказа как ветром сдула. В его расширенных от удивления глазах разгорелось пламя. Слова Ван Буэлэ, подобно удару молнии, лишили его дара речи. У себя в голове он увидел ведущую в вышину лестницу. Ему достаточно сделать всего один шаг, чтобы возвыситься и достичь почти самых высоких небес. У Хао чуть глаза не выкатились из орбит. Как будто вместо Ван Буэлэ в кресле сидел сам дьявол. У него в голове не укладывалось, как он мог додуматься до такого плана. Довольной реакцией, Иван Болы решил дать им время осмыслить сказанное. Спустя какое-то время он продолжил. «Если все удастся, то мы поднимемся, по крайней мере, на один ранг. Причем не только мы, но и все наши товарищи в административном районе. Если ничего не получится, то мы ничего не потеряем и просто вернемся на стартовую точку. Так почему бы нам не побороться за этот шанс?» Цзэнь Домин тут же выпрямил спину и посмотрел на человека напротив с несвойственной ему серьезностью. «Бауле», — с блеском в глазах сказал он, — «не мог бы ты показать нам твою магическую формацию?» Ван Боло ожидал этот вопрос, поэтому отвел их к месту, где была установлена магическая формация, и показал им её эффективность. Кундао предложил провести полевые испытания, спуститься в катакомбы божественного оружия вместе с группой экспертов, чтобы те установили там формацию. Когда им пришли результаты эксперимента, у Уцзинь, Доомина и Кундао заблестели глаза. Лентя никого стало трудно дышать, в его глазах тоже появился доселе невиданный блеск. Они еще не полностью оправились от шока, но уже понимали, что в случае успеха затеи, Ван Буолы поднимется с первостепенного четвёртого на первостепенный третий ранг. Вместе с Ван Буолы их тоже ждет повышение со второстепенного четвёртого ранга до второстепенного третьего ранга. Ни один человек во всей Федерации, получив такую возможность, не смог бы сохранить спокойствие. Тем не менее, для воплощения этой идеи в жизнь требовалось согласие администрации Марса и Федерации. Другие мэры в своем желании поднять статус района до полноценного города натыкались на административный барьер, но в случае нового административного района у них были все шансы получить от правительства обоих планет зеленый свет. Предложение Ван Булас экономит всем кучу времени. Для строительства города потребуется значительно больше ресурсов, Но главным врагом администрации марсианской колонии Федерации сейчас был не их недостаток, а поджимающее время. Чем раньше они откопают божественное оружие, тем быстрее к ним на службу поступит его сила. Вдобавок это очень поможет марсианской колонии. Наличие под землей божественного оружия постоянно приводило к непредвиденным ситуациям. Чем быстрее они достанут его, тем меньше им придется тратить денег и губить человеческих жизней на решение возникающих катастроф. Трое молодых людей переглянулись... Их переполнил восторг, ведь все понимали, шансы на успех были очень высоки. Ван Буэлэ серьезно вырос в их глазах, но тут все трое кое-что поняли. Одного влияния Ван Буэлэ будет недостаточно, чтобы убедить высокие чины в действенности магической формации. «Я немедленно свяжусь с армией и заручусь их поддержкой», — объявил Кундао. Еще ни разу остальные не видели, чтобы он относился к чему-то с таким энтузиазмом. Что интересно, он потом добавил. «И поговорю с отцом». «Отлично, брат. Давайте все вместе как следует поработаем, ведь мы сражаемся за наше будущее». Ван Бауле был в полном восторге. Он одобрительно похлопал Кундао по плечу. После небольшой паузы Цзинь Доомин негромко сказал. «Нам надо задействовать все наши связи. Я обсужу вопрос с патриархом моей семьи. Тяньхао, ты тоже поговори с отцом. Нам понадобится поддержка сенаторов. Что до остальных политических сил, я что-нибудь придумаю». Бауле прав». «Мы не должны упустить этот шанс!» Глаза Цзинь Домина засияли загадочным светом. Второстепенный третий ранг – невероятно высокое достижение для человека его возраста. По результатам испытания, в котором Ван Буоло чуть не погиб, он получил всего лишь правостепенный четвертый ранг. Обсуждение плана затянулось на какое-то время. В итоге было решено сообщить обо всем поддерживающим их фракциям. Ван Буоло структурировал всю информацию и формальный запрос для марсианской администрации – Он с готовностью взял на себя ответственность за всю операцию. Он понимал, что должен был первым сделать свой ход. Когда фракции четырех молодых людей узнали о смелом плане Ван Боуле, они были ошарашены. Неделю спустя в марсианскую администрацию пришло официальное прошение об изменении статуса нового административного района, и на Марсе и Федерации разгорелись нешуточные дебаты. Новый административный район подал заявку на расширение и на присвоение ему статуса второго города на Марсе.